Глава 47. Ящик с модными товарами. Разведка заняла немного времени. Я очень скоро заметил, что с другой стороны пустой камеры стоит объемистый ящик. И такой же ящик заграждает ее справа. Слева же идет по диагонали край ящика с фортепиано. В ширину около 20 дюймов или 2 футов. Но я очень мало беспокоился насчет правой, левой или задней стороны. Больше всего меня интересовал потолок маленькой камеры, ведь туннель стоило продолжать именно вверх, если удастся, конечно. Я понимал, что сильно продвинулся в горизонтальном направлении, потому что главное для меня преимущество этой пустой камеры заключалось в том, что она дала мне возможность продвинуться по горизонтали на всю толщину фортепиано около двух футов, не считая того, что я продвинулся еще и вверх. Я не желал идти ни вперед, ни направо, ни налево, разве что какое-нибудь препятствие встанет на моем пути. Все выше. Вот было моей главной мыслью – Экцельсиор. Еще два или три яруса, а может быть и меньше. И если не возникнет препятствий, я буду свободен. Сердце мое радостно билось когда я думал об этом. Не без волнения протянул я руку к потолку пустой камеры. Пальцы мои задрожали, когда наткнулись на хорошо знакомый мне холст. Я непроизвольно отдернул руку. «Боже мой! Опять этот проклятый материал! Тюк с полотном!» Однако я не был в этом вполне убежден. «Один раз я уже ошибся таким образом. Надо проверить». Я сжал кулак и сильно постучал по нижней части тюка. О, мне ответил очень приятный звук. Нет, это не тюк с полотном, а ящик, завернутый, как и многие другие, в несколько слоев грубого дешевого холста. Это и не сукно, потому что ящики с сукном отвечали на стук глухо, а этот давал гулкий отзвук, словно бы пустой. Странно. Он не мог быть пустым, иначе зачем он здесь? А если он не пустой, то что в нем? Я стал молотить по нему черенком ножа. Опять тот же гулкий звук. «Ну что ж», — подумал я, — «если он пустой, то тем лучше, а если нет, то в нем что-то легкое, от чего просто будет избавиться». «Отлично!» Рассудив так, я решил не тратить больше времени на догадки но ознакомиться с содержимым нового ящика, проложив в него дорогу. Я мгновенно сорвал холст, прикрывавший дно. Я почувствовал, что мне неудобно стоять. Треугольное пространство резко суживалось к низу, и мне трудно было держаться на ногах. Но я вышел из затруднения, наполнив острый угол кусками сукна и бархата, которые были у меня под рукой. Тогда стало легче работать». Не стоит подробно описывать способ, которым я вскрывал ящик. Все было как обычно. Один раз пришлось разрезать доску, и, надо отметить, мой новый нож вел себя прекрасно. Вынув разрезанные доски и ознакомившись с содержимым ящика, я был весьма удивлен. Некоторое время я не мог понять на ощупь, что это за вещи, но когда отделил один предмет от других и провел по нему пальцами, наконец понял, что это были шляпы. Да, дамские шляпы, отделанные кружевами и украшенные перьями, цветами и лентами. Если бы я знал тогда, как одеваются жители Перу, я удивился бы еще больше, найдя такой странный товар среди груза. Разве можно увидеть шляпу на прекрасной голове перуанской дамы? Но я об этом ничего не знал и просто удивился тому обстоятельству, что такой предмет входил в груз большого корабля. Впоследствии, однако, мне объяснили, в чем дело. В южноамериканских городах живут англичанки и француженки, жены и сестры английских и французских купцов, официальных представителей, которые находятся там постоянно. И несмотря на огромные расстояния, отделяющие их от родины, Они упорно стараются следовать модам Лондона и Парижа, хотя над этими нелепыми головными уборами смеются их прекрасные сестры из Испанской Америки. Вот для кого, следовательно, предназначалась коробка со шляпами. Мне очень жаль, но я должен признаться, что на этот сезон их ожидания оказались обманутыми. Шляпы не дошли до них, а если бы и дошли, то в таком состоянии, что не способны были украсить кого бы то ни было. Рука моя была немилосердна. Я мял и кромсал, пока все шляпы не были затиснуты в угол и спрессованы так плотно, что заняли десятую часть того пространства, которое занимали раньше. Не сомневаюсь, что множество проклятий сыпалось впоследствии на мою несчастную голову. Единственное, что могу возразить, это сказать правду. Дело шло о жизни и смерти. Так что не время было заботиться о шляпах. Я только могу прибавить, что впоследствии, много позже, чтобы успокоить собственную совесть, я возместил убыток за океанскому торговцу модными товарами. Вряд ли это могло послужить оправданием в тех домах, где ожидали прибытия модных новинок. Впрочем, об этом не Я никогда ничего не узнал.